и тихо хохотала в нос. «Ну, еще один!» Услыхав печальное известие, помрачнел вдруг пристав. «Совсем? Смертельно?» спросил он басую детвору. «На вылет в бок. Только что не умер! Корчится!» На перебой галдели ребятишки. Доктор с фельдшером спешно сели в громовские дрожки. Сзади примостились четверо ребят. Илья Петрович Сахатых...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 Простонал, заохал, закатил глаза Илья Петрович. Странно, странно. Ну ладно, потерпите, сейчас прозондируем. Но почему в правый бок, ежели будет больно, а как можно громче, это облегчает. Ежели будет невыносимо, придется впрыснуть морфией. Нус, доктор вынул из сулимы зонд и наклонился над умирающим. Илья Петрович глянул на блестевший зонд и заорал неистово. Очень преждевременно, сказал доктор, я еще не начал. Нус, и осторожный зонд стал нащупывать в боку ход пули. Хм, снова сказал доктор и стал вставлять зонд в другую рану. Илья орал. Гости нетерпеливо ждали у дверей появления доктора. Жестокие крики самоубийцы привели некоторых в полуоборочное состояние. Отец и осенял себя крестом и шептал Господи, прими дух раба твоего Ильи с миром. — взяло боржо, Прости ему, все вольные, и невольные Крики страдальца затихли. Умер. Решили все, глубоко вздохнув и устремляя взор к иконам. Доктор отшвырнул зонт, близоруко нагнулся к ране, и веселая улыбка вспахала его мрачное лицо. — Ничего, — сказал он. — Рано на вылет, чистая, пули нет.